жил палаточник, мудрости гордый шатёр. Сам сгорел, и поддёрнулся пеплом костёр. Смерть кинжалом обрезала нить его жизни, превратила дела и труды его в сор.